13. 2017. Джен Она сидит за столиком в гостиной и уже заканчивает покрывать ногти золотым лаком, когда слышит звонок в домофон. Она поднимает глаза. Я открою, с улыбкой говорит Робби и выбегает из комнаты. Она закрывает флакон, ставит его на столик и тоже улыбается. Марти вернулся. Она часто вспоминает о фотографиях, которые Робби показывал ей на своей странице в соцсети. Большинство были сделаны, когда они с Марти путешествовали вместе. Вот они на Сиднейском мосту Харбор-Бридж, вот в Мачу-Пикчу, вот в Таиланде на вечеринке в честь полнолуния с люминесцентными повязками на голове и в оранжевых жилетах. Бати музыкальная вечеринка, устраиваемая во время полнолуния на одном из курортов тайского острова Панган. Длится три ночи. На снимках они выглядят как парни, которым все сходит с рук. Робби с его высоким ростом и суровым лицом и Марти с дерзкой улыбкой и ярко-синими глазами. Их внешность полностью соответствовала их внутреннему содержанию. Детки, прожигающие жизнь, у которых нет никаких забот. Джин почувствовала зависть. Она завидовала им, потому что они просто взяли у родителей денег и отправились, куда глаза глядят сразу после окончания школы. Им не надо было работать, они жили на всем готовом. А ее жизнь в 18 лет была совсем не такой. Но, услышав, как открывается дверь, Джин не может сдержать улыбку. Здорово снова встретиться с Марти, и Робби очень рад его возвращению в Эдинбург. Она глядывает гостиную. В баночках горят чайные свечи, В камине пылает огонь, впервые за эту осень. На столиках и каминной полке расставлены чашки с чипсами и орешками. Эти маленькие детали показались ей очень милыми. Как раз то, что надо перед вечеринкой. Вообще немного странно теперь устраивать вечеринки. Им по 28 лет, и они как будто стоят на очередном пороге жизни. Не совсем еще взрослые и зрелые, но уже далеко не дети. Что-то посередине. Она слышит хлопки по спине и смех в прихожей. Затем звук тяжелых шагов в направлении гостиной. «Джен!» — восклицает Марти, подходя ближе, и наклоняясь, чтобы поцеловать ее в щеку. На нем дорогущая рубашка, волосы по-модному подстрижены, подбородок гладко выбрит. Он выглядит старше своих лет, но это ему к лицу. «Давно не виделись?» — говорит он. «Да уж», — улыбается она. «Сколько лет, сколько зим?» «Кажется, с той рождественской вечеринки у Робби» я сразу после нее улетел в Нью-Йорк». «Точно», — отвечает она, — «я тогда Глинтвейна перебрала». «Пожалуй, мы все тогда перебрали», — добавляет Робби, протягивая Марти бутылку пива, которую принес для него. «Помнится, кто-то обещал заглядывать в гости», — Марти качает головой с притворным недовольством. «Да ладно тебе», — отмахивается Робби, — «мы же виделись в Дубае в прошлом году». «В начале прошлого года. Это был худший мальчишник на моей памяти», — Марти обращается к Джен. Он постоянно торчал в телефоне. Строчил тебе в ресторане, выскакивал из бара на улицу, чтобы поговорить с тобой. Один раз мы даже спрятали его телефон под шезлонгом. «Ну все, все, хватит!» — со смехом перебивает его Робби. Джен невольно улыбается. Она прекрасно помнит те десять дней, которые они провели в разлуке впервые за год отношений. Это была настоящая пытка. Они день и ночь обменивались сообщениями, и каждый раз, когда она их читала, ее сердце выпрыгивало из груди. Конечно, они раньше проводили какое-то время порознь. У обоих была насыщенная жизнь. Но десять дней в разных странах ощущались как бесконечность. Тогда она осознала. Между ними происходит что-то очень серьезное. То, чего она никогда не испытывала раньше и вряд ли испытает когда-либо еще. «Где собираешься здесь работать?» — спрашивает Джен. Марти поворачивается к ней. «Один небольшой хедж-фонд в городе», — отвечает он. Один небольшой хедж-фонд в городе, с улыбкой передразнивает Робби. Да, в последнее время дела у Марти идут неплохо. Она знала, что он говорит искренне, хотя в его голосе звучит и горечь. Почему ты решил вернуться? — спрашивает Джен. Она чувствует себя на удивление легко и комфортно в обществе Марти, хотя они встречались только один раз. Как будто они дружат уже тысячу лет. Все эти дурацкие открытки, валяющиеся по всей квартире, пьяные телефонные разговоры после паба, когда у Марти за океаном вечер только начинается. Марти пожимает плечами. «Наверное, просто надоело жить там, вдали от дома». «Нет, все здорово, не пойми меня неправильно, но все-таки я всегда был немного домашним птенчиком». Джен кивает, пытаясь представить, каково это — жить за границей. Ведь у нее когда-то были такие планы. «Ну что?» — продолжает Марти, переводя взгляд с одного на другого. «Значит, вы уже три года вместе?» «Именно» отвечает Робби и обнимает Джен за талию. Ей и самой верится с трудом. Неужели прошло уже три года? Она любит его все так же сильно. «А что с той девушкой, с которой ты встречался в Нью-Йорке?» спрашивает Робби. не кажется. Я думал, у вас все серьезно. Ее зовут Тори», с расстановкой произносит Марти. «И нет, в итоге у нас с ней ничего не вышло. Печально, дружище. Еще один повержен в прах». Цитата из песни «Another One Bites the Dust» группы Queen. Марти улыбается. «Еще не вечер и все такое. Но мало ли, может, я с кем-нибудь познакомлюсь на вашей свадьбе?» Робби чуть не поперхнулся своим напитком. Его рука соскальзывает с сталь и джен. На нашей свадьбе по лицу Марти пробегает тень недоумения. «Простите, ребята, это была всего лишь шутка. Я просто предположил». Он «Он усекается». Робби, только не говори, что пока меня не было, ты растерял все чувство юмора. Быстро произносит он и смеется. Не дай боже, отвечает Робби и тоже заливается смехом, но этот смех наигранный, неуверенный. Джен чувствует смятение. Разве это так ужасно, жениться на ней? По правде говоря, она сама не уверена насчет свадьбы. Куча людей будет пялиться на нее, да и с родными все сложно. Но просто зарегистрироваться, почему нет? Ей казалось, они движутся в этом направлении или она ошибается. Она не успевает обдумать все как следует, потому что в дверь снова звонят. «Я открою», — говорит она, уже зная, кто пришел. Она не собирается зацикливаться на этом моменте весь вечер. Пожалуй, она и так слишком много думает на эту тему. В конце концов, им всего по 28. Далеко не у всех их друзей вообще есть вторые половинки. Не будь слишком требовательной. Когда она выходит в коридор, выражение ее лица меняется. Парни что-то с хохотом обсуждают на заднем плане. Она открывает дверь. На пороге стоит Хиллари. Блестящие волосы, неестественный загар. В одной руке она держит букет розовых и фиолетовых цветов, в другой поблескивает бутылка вина. «Привет!» — Джен расплывается в улыбке и тянется, чтобы обнять подругу. «Он уже здесь?» — шепчет Хиллари, входя внутрь. Она скидывает пальто кремового цвета, и в воздухе разливается густой аромат ее духов. Джен берет ее пальто и вешает на крючок. На Хиллари облегающее розовое платье и шпильки с ремешками. Джен сразу становится неуютно в обычных джинсах и черной майке. Вообще-то они не планировали сводить Марти с Хиллари, но все сложилось так удачно, как пазл. Еще должна была прийти Кирсти со своим новым парнем. Джен показалось, что Марти вполне во вкусе Хиллари. Хотя, пожалуй, Марти во вкусе любой женщины. «Привет, Хиллс!» Говорит Робби, как только они появляются в гостиной. И тут же направляются к Хиллари. Они крепко обнимаются. Потом, отстранившись, Робби с улыбкой спрашивает. «Как тебе удалось сегодня смыться с работы? Удивительно, что нам всем удалось собраться в субботу вечером». «О, ты тоже повар?» Спрашивает Марти. При виде Хиллари его глаза загорелись. Она приветливо улыбается ему. Ее щеки покрываются румянцем. «Нет-нет, я врач, как Джен». «Здорово», — говорит Марти, внимательно ее разглядывая. «А какой именно врач?» «Как и Джен, врач не от ложки». «Впечатляет. Да, кстати, меня зовут Крис», — добавляет он со смехом. «Немного забегаю вперед». «А где же Марти?» — вклинивается Робби. Он улыбается, но выглядит растерянным. «Господи, я давно уже не представляюсь этим именем», — отвечает Марти, продолжая улыбаться Хиллари. «Пора уже повзрослеть». Джен чувствует. Если бы она сейчас протянула руку между Марти и Хиллари, она ощутила бы перекрестный огонь невидимых искорок, тех самых, что возникают в самом начале, когда все так радужно и весело, никаких ожиданий и недопонимания. «Наверное, ты прав», — говорит Робби рассеянно и хлопает в ладоши. «Пора выпить. Хилс. что тебе принести?» «Что угодно», — отвечает она. «Вот это вам», — говорит она, протягивая Робби вино. «О, ты просто женщина моей мечты!» Ухмыляется он, глядя на бутылку, а потом обращается к Джен. «Дамы предпочитают Просекко?» «Да, было бы неплохо», — отвечает Джен, пытаясь прочитать мысли этого человека, которого она знает как свои пять пальцев. Или думает, будто знает. Что у него в голове? «Я мигом», — говорит Робби и выходит из гостиной. «Как ни в чем не бывало, как будто ничего не случилось». Провожая его взглядом, Джен слышит звонок в дверь. «Кирсти». Она встает, чтобы открыть, и замечает, что свечка на столе в центре гостиной дрожит, будто под порывами ветра. Волосы у нее на руках встают дыбом, а тело пробивает дрожь. Две недели спустя. Робби. Длинная темная комната. За деревянными столами выпивают люди. Сквозь огромные от пола до потолка окна видна мощеная улочка. Неоновые огни за барной стойкой. Мы в Вест-Энде. Я хорошо знаю это место. Оглядываясь в поисках Джен. Они в углу. У него пинта. У нее бокал белого вина. На нем зеленый свитер. На ней то самое синее пальто. Судя по всему, сейчас осень. А значит, с того ужина прошло совсем немного времени. Как все это связано с возвращением Марти? Я пробираюсь к ним между пустыми столиками. Наверное, это середина недели. Раньше мы часто выбирались куда-нибудь поужинать или выпить, если оба были не на смене и на следующий день не работали. Правда, выходные у нас совпадали не всегда. Сначала мы отправлялись в ресторан, корейский, греческий, турецкий, какой подвернется. Потом шли в бар, иногда выпивали немного, иногда больше, а после гуляли, болтали и смеялись. Я тихонько присаживаюсь на деревянную скамью рядом с Джен. Не хочу прерывать разговор, чтобы не напугать ее. Слушай внимательно, Робби. Тут должно быть что-то важное. Сегодня я видела Хиллари на работе, — говорит она и делает глоток вина. Да? — спрашивает другой Робби, без особого интереса. Ну и как она? Хорошо. Джен приподнимает брови. Что значит этот взгляд? Она сказала, что у них с Марти было уже два свидания. Кажется, у них все складывается неплохо. Правда? «Разве он тебе не рассказывал?» Робби отрицательно качает головой и отпивает из крошки. «Что ж, отлично», — говорит он. «Они будут прекрасной парой». «Ага», — отвечает Джен и начинает крутить ножку бокала. Она как будто хочет что-то добавить, но он уже уткнулся в телефон, стал прокручивать ленту и смеяться. Вечно он в своем чертовом телефоне. Она нервно откашливается, и он поднимает глаза. «Помнишь, Марти как-то сказал про свадьбу?» «Какую еще свадьбу?» — говорит он поначалу явно озадаченный. Потом выражение его лица меняется. «А, ты про ту дурацкую шутку?» Она усмехается, продолжая вертеть ножку бокала. «Ты ведь не расстроилась из-за этого, правда?» — спрашивает он. «Я имею в виду, ты же не хочешь прямо сейчас выходить замуж?» Он выглядит встревоженным. Кровь отлила у него от лица. «Что может быть очевиднее?» «Нет», — отвечает она. «Но я просто подумала». «О чем?» «Ну, что если...» «Мы ведь с тобой на одной волне?» Он улыбается и берет ее за руку. «Конечно. Мы живем в свое удовольствие, отлично проводим время. Разве не так?» Джен кивает, но очевидно, что эти слова ее совершенно не убедили. И неудивительно, ведь он так и не сказал ничего конкретного. Даже я это понимаю. Почему он больше ничего не говорит? «У меня сводит живот». Это наш первый разговор о браке, и я не дал ей никакой уверенности. Я действительно так себя повел?» Джен допивает вино и ставит пустой бокал на стол. «Повторим?» — быстро спрашивает Робби, собираясь встать. «Думаю, мне на сегодня хватит», — она вымученно улыбается. «У меня завтра экзамен на промежуточный сертификат, если помнишь. К тому же мы с тобой за последний месяц и так хорошо погуляли». «Ты уверена?» — спрашивает Робби с наигранным разочарованием. Уверена. Я должна сдать экзамен, чтобы получить квалификацию. Кажется, ты говорила, что есть несколько попыток. Да, четыре, медленно произносит она. Но следующая только весной, и каждую попытку нужно оплачивать. И вообще, если я провалюсь, это будет ужасно. Она нервно качнула головой, будто сама мысль о провале приводит ее в ужас. Ну что ж. Ладно, соглашается Робби, поднимая руки. Просто я подумал, мы давно не выбирались куда-то вдвоем. Но ну, ничего. Пойду расплачусь. «Стой», — говорит она, и он оборачивается. Она вздыхает, улыбается. «Давай еще по бокалу. Но ну, не больше». Он победоносно вскидывает кулак. «Только на этом все, ладно?» — добавляет она. «Хорошая девочка», — ухмыляется он. «Обещаю, в десять ты уже будешь лежать в постели, а в восемь утра сядешь за книжки». «Договорились», — отвечает она, глядя на него с безграничной любовью и доверием. Я чувствую себя отвратительно, зная, что будет дальше. Уверен, у тебя все получится, бросает он, уже направившись в сторону бара. Как всегда. Пять недель спустя. Джен. Повернув ключ в замочной скважине, она входит в полумрак прихожей. В коридор просачивается свет из кухни, и она слышит глухой стук тарелок и лязг столовых приборов. Разгружают посудомойку. На столике рядом с какой-то зеленой мишурой стоит ее пустая кофейная чашка, которую она бросила там, убегая в нервном возбуждении. Она так ждала сегодняшнего дня в полной уверенности, что сдаст этот экзамен. Ведь она приложила столько усилий. Как же ей теперь паршиво. Даже испанская синьорита на кофейной чашке как будто насмехается над ней, отбивая каблуками ритм и обмахиваясь веером. Они купили эту чашку несколько месяцев назад, когда ездили на выходные в Мадрид. Робби называет ее «твоя дерзкая чашка». Джен закрывает дверь, и возня на кухне сразу прекращается. В дверном проеме появляется Робби. «Не слышал, как ты вошла? Ну, поздравляю!» Говорит он с улыбкой и подходит к ней. «Я купил шампанское. Сейчас приедет еда из китайского ресторана». Я провалилась. Тихо и просто произносит она. Бросив сумку на пол, она берет чашку со столика и уходит. Джен чувствует, что он смотрит ей в спину, пристально, испытывающе. но она не в силах обсуждать эту тему. Открыв посудомойку, она ставит туда чашку, и Сенерито вниз головой погружается во мрак. Разве он не мог сам ее убрать? Ведь он целый день был дома. Как это? Начинает он. Ты серьезно? Конечно, серьезно, огрозается она, сама не узнавая свой голос. Но она в панике. Такого с ней никогда не было. Но ты же. Так старалась, готовилась. Растерянно бормочет он. Ничего не понимаю. Она глубоко вздыхает, а в голове одна мысль. Умчаться домой на велосипеде. Нет, я не особо готовилась, Робби. Я работала, твердо произносит она, и почти не занималась учебой. Я проводила все время с тобой, с твоими друзьями или родными. Кроме того, мы путешествовали. Если я хочу сдать экзамен, мне нужно сосредоточиться. Пора что-то менять. Это у тебя есть возможность спокойно сорваться с работы в любое время. Но я больше так делать не буду». Выражение его лица меняется. Все ликование и радость как рукой сняла. «Джен, по-моему, ты преувеличиваешь», — наконец говорит он. «Это просто какой-то экзамен. Разве ты не можешь его пересдать?» «Дело не в этом. Ты что, не понимаешь, как переэкзаменовка выглядит со стороны? И как это может отразиться на моей карьере?» «Господи, Джен, успокойся». «Это не конец света!» Она закрывает лицо руками. Он ничего не понимает. Он вообще не способен понять, насколько это важно для меня и что мне пришлось пережить. «Ну, прости меня», произносит она, чувствуя, что вот-вот расплачется. «Просто у меня был тяжелый день. Я пойду спать». Она быстро выходит из комнаты, чтобы он не видел ее слез. «А как же китайская еда?» Бормочет он. И она резко останавливается но не оборачивается. Она понимает, что сама виновата. Ей нужно было сидеть дома и учиться, и этот провал на ее совести. Но ведь Роби постоянно ее искушал. Почему он ни разу не поступил ответственно? Почему не поддерживал ее, когда она в этом так нуждалась, и сейчас не поддерживает? Да иди ты к черту со своей едой, Роби, говорит она, и уходит со слезами на глазах. В спальне она скидывает кроссовки, снимает легинсы. Кровать не застелена. Посередине валяется скомканное одеяло. Все, как оставил Робби, выбравшись из постели. Но сейчас она не обращает на это внимания и просто забирается под одеяло в надежде, что ей удастся быстро уснуть и забыть сегодняшний день. Завтра она встанет и начнет заниматься как следует и больше никогда не допустит такого провала. Она смотрит на часы. Над увядающими персиковыми цветами движется длинная стрелка. «Джен, пожалуйста, очнись! У нас мало времени!» Она вскакивает и обводит комнату внимательным взглядом. «Откуда этот голос?» У нее заколотилось сердце. Но в спальне никого нет. Она снова ложится и пытается успокоить себя, как делала с 13 лет. «Все хорошо, Джен. Все хорошо. Но на душе скребут кошки. Из-за того, что не сдала экзамен. Из-за того, что сорвалась. И особенно из-за того, что Робби сейчас нет рядом». Сквозь туман своих мыслей она слышит, как на кухне из бутылки вылетает пробка, и шампанское льется в одинокий бокал. Ее охватывает разочарование. Она зажмуривается и проваливается в пустоту.